Занавес из светящихся пластмассовых костей был последней преградой перед входом в святая святых самого клуба. Барни бывал здесь и раньше, так что странность обстановки не произвела на него никакого впечатления. Она не впечатлила его и в первый раз. Тогда она была лишь немного лучше или хуже дома призраков на карнавале. Мигали веселые огни, в углах висела резиновая паутина, а стулья были исполнены в виде гигантских мухоморов. Он был единственным посетителем. «Кровавую Мэри», — сказал он официанту, одетому вампиром. «А что, Спайдермен уже пришел?» По-моему, он в раздевалке пробормотал вампир сквозь пластмассовые клыки. «Скажи ему, что его хочет видеть Барни Хендриксон из Клаймектика». Спайдермен в спиннике прибыл раньше заказанного коктейля, тощие сутулые фигуры в черном, темные очки. Давненько мы с тобой не виделись, сказал он, скользнув влажными пальцами по ладони барни. Как кинобизнес! Он опустился на стул. Да так, перебиваемся с хлеба на воду. Скажи мне, Спайдер, это верно, что ты озвучил пару фильмов? Да. Я написал музыку для одного пустячка под названием «Сумасшедший твист молодых битников». Надеюсь, что публика быстро забудет о нем. А почему ты спрашиваешь, неужели ты заинтересовался бедным старым спайдерменом? Может быть и так, Спиннеке, может быть и так. Скажи, ты не сумеешь написать музыку для картины и записать ее в исполнении своей группы? Для вас все возможно, старик, но для этого нужно время, а у нас уже есть обязательства». Пусть время тебя не беспокоит, я все устрою так, что ты не пропустишь ни единого выступления. Я подумал, что ты найдешь подходящее звуковое сопровождение к картине, которой я сейчас занимаюсь. Захватывающий рассказ о викингах. Слыхал о них когда-нибудь? Конечно. Волосатые парни с топорами, которыми они рубили встречных на куски. В общих чертах, да. Примитивный народ, сильные люди. У них есть нечто вроде медной трубы, и это навело мне на мысль. Только духовые инструменты с барабанами соответствуют примитивной свирепости дикарей. Неплохо. Так как же? Сумеешь справиться? Ну, конечно. Превосходно. Вот тебе сотняга в качестве аванса. Барни извлек из бумажника пять двадцатидолларовых бумажек и бросил их на стол. Кослявые пальцы спайдермена неслышно скользнули по черной скатерти и поглотили их. Теперь бери своих ребят и пошли в студию. Там я обо всем расскажу. «Через час прикатите обратно». Что им предстояло сделать в течение этого часа, Барни не сказал. «Не выйдет. Дуди я хотим сейчас немного поразмяться, а к одиннадцати придут остальные ребята. Потом мы выступаем до трех ночи, до этого я не могу уйти». Кровавая Мэри легко прошла по пищеводу. Барни посмотрел на часы и быстро убедил себя, что нет смысла уезжать и потом снова возвращаться. Три часа утра, воскресенье. Все еще остается масса времени, потому что фильм должен быть представлен только к утру понедельника. Все будет в порядке. Спайдермен скрылся где-то в укромном уголке, а в 10 вечера Барни позвонил профессору Хьюитту. Назначив новое время для рандеву 3 часа утра, Барни вернулся к своему столу и постарался отключиться, насколько это было возможно при звуках басовой трубы, духовых инструментов и барабанов с усилителями. Неоценимую помощь оказали ему дополнительные порции кровавой мэри. В два часа ночи бар не встал и вышел подышать свежим воздухом, потому что атмосфера в клубе казалась осязаемой от сигарного дыма и вибрировала от дрожащих ритмов. Ему даже удалось нанять два такси, водители которых обещали прибыть к клубу сразу после трех. Все шло хорошо, очень хорошо. Было около четырех, когда такси подъехали к входу в павильон. Профессор Хьюитт прохаживался взад и вперед перед дверью, то и дело посматривая на часы. «Вы необыкновенно пунктуальны», — ядовито заметил он. «Не так уж плохо, профессор, старина», — сказал Барни, похлопав его по спине. Затем повернулся, чтобы помочь вытащить из такси барабан-бас. После этого, построившись цепочкой, все вошли в павильон под звуки полковника-боги, извлекаемые дуди из тромбона. «А это что за плод?» — Потускневшие от усталости глаза Спайдермена уставились на платформу. «Средство транспорта! Влезай! Наша поездка займет всего несколько минут, даю обещание». При этих словах Барни поднял руку, чтобы замаскировать хитрую улыбку. «На сегодня достаточно», — сказал Спайдермен, оттаскивая тромбон от вибрирующих губ Дуди. Не заметив этого, Дуди продолжал играть еще не меньше пяти секунд, пока не заметил, что больше не издает ни единого звука. «Дошел до ручки», — объяснил Спайдермен. Хьюитт фыркнул, когда музыканты в погребальных одеждах вскарабкались на платформу. Затем вошел в контрольную кабину, чтобы включить времяотрон. «Это что?» — зал ожидания, — поинтересовался Дуди, влезая вслед за профессором в тесную кабину. «Немедленно убирайся отсюда, болван!» — рявкнул профессор. Дуди что-то пробормотал и попытался исполнить просьбу. Повернувшись, он задел своим тромбоном несколько электронных ламп. Две из них вспыхнули и замигали. «Ух ты!» — сказал Дуди и выронил тромбон. Его медный бок упал на обнаженные провода, ведущие к лампам, и мгновенно замкнул их. Посыпались искры. Свет в контрольной кабине погас. Барни отрезвел меньше, чем за секунду. Он вытащил ошеломленного музыканта из контрольной кабины и загнал его вместе с остальными на дальний конец платформы. «Как дела, профессор?» — тихо спросил он, вернувшись к контрольной кабине, но не услышал ответа. Поглядев на то, как хьюит снял заднюю стенку аппарата и начал вышвыривать одну за другой перегоревшие лампы через открытую дверь, он решил не переспрашивать. Услышав, наконец, неохотное «да» в ответ на вопрос, не понадобится ли, по крайней мере, два часа на починку время отрона, Барни отправил музыкантов по домам. К девяти утра в воскресенье профессор Хьюитт признался, что ремонт займет, очевидно, большую часть дня, не считая времени, которое будет потрачено на поиски новых электронных ламп в воскресенье в Лос-Анджелесе. Барни с фальшью в голосе ответил, что это не страшно, что у них еще много времени. В конце концов, картина должна быть представлена только к следующему утру. Поздно вечером в воскресенье Барни впервые за все это время заснул, однако уже через несколько минут вздрогнув, проснулся и больше не мог сомкнуть глаз. В пять утра в понедельник профессор заявил, что монтаж полностью закончен, и он собирается отдохнуть часок. После этого он отправится на поиски недостающих электронных ламп. В 9 утра Барни позвонил в контору студии и узнал, что прибыли ревизоры из банка и ожидают его. Он икнул и поспешно повесил трубку. В 9.30 зазвонил телефон, и когда Барни снял трубку, телефонистка сообщила ему, что вся студия, перевернута вверх дном, разыскивают его, и что Элем лично спрашивал ее, не знает ли она, где находится мистер Хендриксон. Не отвечая, Барни повесил трубку. В 10.30 Барни понял, что положение безнадежно. Хьюит все еще не вернулся и даже не позвонил. И даже если бы он и прибыл сейчас, все равно было уже слишком поздно. Картину невозможно было закончить к назначенному сроку. «Все пропало!» Он попытался спасти положение и потерпел неудачу. Идя к кабинету Элем, он думал о том, что это похоже на последние шаги приговоренного к смерти. Именно так и было на самом деле. Он остановился перед дверью кабинета, не решаясь войти. В голове мелькнула мысль о самоубийстве, как о возможном выходе из положения. Затем он решил, что у него на это не хватит храбрости, и толкнул. Дверь.